Глава третья. На второй день экзаменов волнение еще больше усилилось. Эгерин с Эметрином проснулись с позаранку и, не в силах усидеть на месте, отправились в манибелон. Луна с Сентарией, проболтавшие полночи, еще спали, и Дворецкий с трудом смог их разбудить. Девушки, непрерывно зевая, спустились вниз. Синтария попыталась на ходу заплести волосы, но это ей не особо удалось. А с Агирином не смогли сдержать смех, когда она вошла. Она сначала надулась, но затем рассмеялась вместе с ними. Луна, которая из приличия поддерживала подругу, тоже звонко расхохоталась. Что ни говори о непричесанной Синтария – зрелище не для слабонервных. Вы чего в такую рань? Мы думали, вдвоем будет легче, но нет, если рядом друг язык так и чешется, а нам же нельзя ни с кем обсуждать билет. Взяли бы, да рассказали, расхочется. Кстати, что там у вас в билетах? полюбопытствовала Луна. Друзья взглянули на нее с изумлением. На них же чары запрета! воскликнула Сентария. Луна, в который раз почувствовав себя дурочкой, обиженно пробурчала. — Понятия не имею, о чем вы. — Это же очевидно, чтобы выпускники не могли подсмотреть ответ или спросить у кого-нибудь, на билеты наложены чары запрета. — Это как? — Если кто-то начинает говорить о своем задании, его слова заменяются другими. Например, хочешь спросить... сколько нужно кальция для удобрения, а вместо этого получается чудесная погода сегодня. Каждая попытка приводит к появлению нового вопроса, и эти вопросы становятся все глупее. — Точно! — рассмеялся Амиквейн. — Помнишь, пару лет назад один выпускник, пытавшийся обмануть Чары, приставал к родителям с вопросом, как пройти в туалет? И это в собственном доме. А другой, — подхватила Сентария, — всех спрашивал, почему коровы едят зеленую траву, а молоко у них белое. — А помнишь легендарный вопрос про дурака? — Такое забудешь, — фыркнула Сентария. Видя, что Игирин с Луной не разделяют их веселье, она стала рассказывать. Был один упрямый ученик. Он верил, что если много раз задавать один и тот же вопрос, Эссенций надоест это слушать, и чары запрета дадут слабину. И вот они с одноклассником начали эксперимент, надеясь, что правильный вопрос рано или поздно проскочит свой череду нелепицы, и они смогут помочь друг другу с ответами. Через наверное сто попыток. Он выдал вопрос, который потом стал легендарным. Насколько дурак выглядит дураком, если уже целый час, как дурак, задает дурацкие вопросы другому дураку, который совершенно по-дурацки слушает дурацкие вопросы. С тех пор, кажется, больше никто не пытался обмануть чары запрета. А продемонстрировать ответ в книге. — спросила Луна, отсмеявшись. «Именно в этом месте страницы будут белые», — объяснил Амитвейн. «А если я буду перечислять все задания, ты будешь на все неправильные кивать, а на правильные захочешь сказать «да», но чары заставят тебя сказать «нет», и мы поймем, что это твой вопрос», — осенила Луна. «Ха! Не все так просто!» Я тогда на все варианты буду кивать. Нет, Луна, чара не обманешь. Поверь, за столько лет выпускники перепробовали все способы, какие ты можешь придумать. И еще кучу тех, что даже не придут тебе в голову. На самом деле способ только один, как следует готовиться. Обсуждать билет ты не можешь, искать ответ в книгах тоже. но ничто не мешает думать и вспоминать. — Ага, — мрачно подтвердил Экерин. — Я уже столько вспомнил, что, похоже, половина из этого лишняя, только не понимаю, какая именно. — Я тоже, поэтому мы не выдержали и поехали к вам. Сидеть и смотреть друг на друга стало просто невыносимо. — До экзамена два часа. Пойдемте завтракать, что ли? предложила Луна. Мы с трудом поели дома, боюсь, еще один завтрак не осилим. Вы просто не пробовали вафли с клубничным джемом? заверил их Витчик. При виде лисы он даже перестал ворчать, что его так рано разбудили. Наконец все вновь собрались в зале советов. Луна умудрилась выпросить место на трибуне не только для себя. но и для синтарии, которую назначили секретарем и доверили ведение протокола. Та все-таки усмирила волосы, спрятав их под сетку, и теперь была похожа на молодую строгую учительницу. Синтария встречала и регистрировала всех пребывающих на экзамен. Раскрутив длинный свиток, она старательным ученическим подчерком вписывала туда имена. Первыми в списке стояли Аметрин и Эгерин. Сентария с трудом удержалась, чтобы не нарисовать над именем Аметрина пару сердечек, как делала в своем личном именике. Ручка, которую ей выдали для ведения протокола, была очень красивая. Позолоченный корпус украшали мелкие драгоценные камни. которые задорно пускали по залу солнечные зайчики, немного разбавляя нервную обстановку. А заполнена она была всеми самыми чернилами, которые придумал Эгерин, чем тот в тайне и не без основания гордился. Сардер предлагал внуку представить эти чернила в качестве изобретения на поединках, но Эгерин отказался. Ведь ручками пользуются все, а на первом этапе нужно по-настоящему удивить жюри. Все расселись, и экзамен начался. На этот раз вовремя, без долгих вступительных речей. Выпускники так волновались, что не вынесли бы еще одной задержки. Вчерашние помощники раздали листы и ручки. Сегодня выпускникам Вновь предстояло много писать. Прозвучал сигнал. Синтария зафиксировала время и перевернула огромные песочные часы. На сегодняшний этап тоже отводилось четыре часа. Установилась полная тишина. Было слышно лишь, как шелестит бумага и скрипят ручки. Синтария подсела к луне, и они принялись разглядывать выпускников. представляя себя на их месте. Время пролетит быстро, не успеют оглянуться, как уже будут вот так же морщить лоб или лихорадочно записывать ответы. При мысли об этом внутри похолодело, и девушки одновременно вздохнули. По лицу луны пробежала трепуга. Еще никто не сдавал экзамены по всем видам магии одновременно. Правители уже начали думать, как это устроить, но еще ничего не решили. Было видно, что у Аметрина все получается. Он уже начертил схему и заполнял поля математическими расчетами, которые с трибуны казались мелкими закорючками, захватывающими белоснежную бумагу. У Игерина лист пестрел генетическими задачами и эскизами. и вроде все тоже складывалось хорошо. А вот у воздушных подружек дела не ладились, особенно у Сильвии. Она нервничала и уже скомкала несколько листков бумаги. Виолана обеспокоенно следила за ней, вместо того, чтобы заниматься своей работой. Оникс тоже казался рассеянным. Он больше глазил на синтарию, чем на свой листок. девушка встретилась с ним глазами смутилась и поспешила отвернуться кеанид погруженный в расчеты не проявлял никаких признаков беспокойства время пролетело незаметно и выпускники длинной вереницей потянулись к трибунам чтобы сдать работы луна только сейчас обратила внимание что листы с ответами сворачивают в тугой свиток и сквозь узкую щель просовывают в какой-то ящик. — Что это? — тихо спросила она у отца. — Магическая шкатулка, запечатанная чарами эссантии, чтобы исключить помощь преподавателей или правителей. — Ничего себе! — протянула Луна. — Как все серьезно! — Это магия! Здесь не место жульничеству! Шкатулка откроется завтра после третьего этапа. Мы все проверим и объявим результаты. Если баллы высокие, выпускник может подать заявку на поединке, опустив ее сюда же. На следующий день шкатулка вновь откроется, и мы узнаем, кто получил допуск. «Выходит, все решает Эссантия?» «Именно так!» «Почему тогда отец Аметрина утверждает, что все подстроено?» Алекс пожал плечами и задумчиво произнес. «Иногда затаенная злоба или давняя неудача лишают человека здравомыслия. Будем надеяться, что гиацинт изменит свое мнение после того, как его сын возьмет титул. А я в этом уверен. Более серьезного юноши я не встречал». Аметрин с Сентарией стояли у входа и ждали Луну с Агирином. Аметрин после удачной сдачи страшной цифрологии был в замечательном настроении. Поймав взгляд Луны, он состряпал надменную физиономию и указал глазами на Сентарию, стоявшую чуть впереди и делавшую вид, что не замечает его. Получилось очень похоже. Аметрин даже поджал губы точка в точь как она. Луна фыркнула. Потом, все еще улыбаясь, подбежала к друзьям и поздравила со сдачей экзамена. Наконец, все отправились по домам, чтобы выспаться перед решающим этапом. Перед ужином Аметрин предложил Эгерину немного прогуляться. «Меня голова скоро лопнет», — сказал он. Я свой эксперимент уже сто раз прокрутил в уме. Я тоже. Друзья вышли на веранду. Заходившее солнце делало все, чтобы привлечь как можно больше восхищенных взглядов. Оно плавно катилось по небосводу, на ходу меняя свой задорный дневной наряд на роскошный вечерний пурпур. Но двое молодых людей... были так погружены в раздумья, что не обратили на эту красоту никакого внимания. Тогда солнце усилило свои чары, и небо словно затопило огненная река. Однако и тут ничего не вышло. Напоследок солнце сделало еще одну попытку, озарив небосвод алой вспышкой. И Герин, словно очнувшись, поднял глаза на небо, и последний солнечный луч ласково скользнул по его лицу. На Драгомир опустились сумерки. В небе загорелась первая звезда. Глядя на нее, Эгерин вспомнил о луне, от которой исходил такой же мягкий, но прохладный свет. Он был уверен, что девушка от него так же далека, как и эта звезда. Эгерин повернулся к Аметрину и, боясь передумать, быстро заговорил. — У меня к тебе серьезный разговор. А Аметрин, который в это время мысленно вел огненный шар через лабиринт, вздрогнул от неожиданности. — Буду рад, а то никак не могу остановиться, все думаю о завтрашнем экзамене. Ты мой друг, я не хочу что-то думать за твоей спиной. Эгерин немного стушевался и умолк. Ого, присвистнул амитрин Как все серьезно. Ну давай, не тяни. Мы должны обсудить наши намерения относительно Луны. Выпалил Эгерин от волнения, перейдя на официальный язык. Мне она нравится. И тебе, кажется, тоже, и нам надо как-то решить этот вопрос. — Ничего себе! — искренне удивился Аметрин. — Я и не предполагал, что она тебе нравится. Никогда не замечал никаких проявлений, только ровное дружеское общение. Когда я со всеми вами познакомился, то был уверен, что вы пара. А поскольку ты сразу стал для меня другом, я запретил себе даже смотреть в ее сторону, хотя она мне понравилась сразу, еще в тот день, когда я увидел, как ее тащили, связанную сетями, в темницу. — Да, Луна производит неизгладимое впечатление. Она необычная. Она необыкновенная. «Я тебя не об этом спрашиваю», — резко перебил Эгерин. «Каковы твои намерения?» «Пообщавшись более тесно, я не увидел между вами ничего, кроме крепкой дружбы. Или я ошибаюсь?» «Да ладно, не горячись. Я просто не знаю, что ответить. Когда я ее увидел, я подумал, что это и есть то самое на всю жизнь», — смущенно пробормотал Амитрин. Но потом, как бы объяснить, я хочу защищать ее, быть рядом, но... Не знаю, как сказать, но думаю, что одного этого «но» уже достаточно. Я, кажется, понимаю. К тому же она ни разу, ни единым намеком не показала, что я для нее больше, чем друг. Когда Перетиспира по нас женили, она смущалась. но я и сам смущался. Это ничего не значит. Хотя бы потому, что твой вопрос сейчас не вызвал у меня должной реакции. Я почувствовал лишь беспокойство за нее. Я хочу спросить только одно. А твои-то намерения серьезные? Я думаю, что Луна и есть то самое на всю жизнь, если выражаться твоими словами. Уверенно ответил Эгерин. «Тогда вперед, мой друг, путь свободен!» А Митрин хлопнул его по плечу. «Но если ты ее обидишь...» «Мне тут же конец!» Рассмеялся Эгерин. «Не переживай, я скорее сам себя ударю, чем обижу ее. Тогда я спокоен». «Ладно, а что у вас с Сентарией?» Аметрин, глотнувший воды, поперхнулся и закашлялся. Эгерин, как настоящий друг, пришел на помощь и пару раз треснул его между лопатками. А Митрин чуть не упал. — С кем? — выдавил он. — Не придуривайся, ты прекрасно слышал. — С чего ты взял, что между нами что-то есть? Она своими выходками... Доводит меня до бешенства только и всего. — Видел, можешь не рассказывать, но сдается мне, что это неспроста. — Ты прямо как старая сваха. Говорю же, ничего нет. — Понял, понял, — примирительно сказал Эгерин. — Ничего нет и быть не может. И вообще, Синтария, скорее всего, влюблена в Оникса. — Кого? — Аметрин ничего не пил, но от возмущения поперхнулся воздухом и вновь зашелся в кашле. Эгерин, посмеиваясь, с удовольствием отвесил ему еще парочку тумаков. — Оникс, ну ты скажешь, нужен ей этот прилипала, с трудом выговорил Аметрин. — А что, замечательная пара! — Аметрин по-настоящему разозлился, но в этот момент увидел хитрые глаза друга и догадался. — Да ты меня провоцируешь! Ах ты! И они сцепились в шуточной драке. Не сильно, а так, чтобы спустить пар. — Вот еще придумал! Я и синтария. Злился про себя Аметрин, перебрасывая Эгерина через плечо. Но Сентария и Оникс... Эгерин сделал подсечку, и через мгновение оба друга болелись на полу, красные, всклокоченные и задыхающиеся от смеха.